Глава 26 Переезд к третьей точке, где аппаратура доктора поймала сигнал, прошел довольно быстро. Севинь-старшая ушла на обед. Я спокойно, без свидетелей и ненужных вопросов, воспользовался порталами и в три прыжка преодолел больше пятидесяти километров. не задалось только в четвертый раз, который должен был привести меня к нужной точке. Сначала ключ-манипулятор выдал ряд предупреждений о нестабильных условиях с той стороны. А потом, в принципе, как-то долго и придирчиво сканировал и захватывал нужную мне дверь. Но потом успокоился, признав переход допустимым. Я прислушался к советам, и, чтобы не рисковать напрасно, первым отправил Фруню. Дождался сигнала на карте и картинки с камеры. Точка была на месте. На видеофиксации стандартный каменный полумрак. Ни зубы, ни лапы нигде не мелькают и по очереди отправил вперёд всю мою команду, включая рапторов. Первый раз они ещё сопротивлялись, приходилось буквально впихивать, но потом привыкли, воспринимая это как очередную игру. Последним вошёл сам и влетел лбом в каменную балку, а потом, не найдя под ногами пола, рухнул в яму. К счастью, неглубокую. Вот только за первой сразу же началась вторая, потом третья, и остановился я только когда влетел в мягкий бок волчары. Раптор недовольно фыркнул и по-дружески толкнул меня хвостом, практически поставив на ноги. Правда, при этом я ударился теперь затылком об очередную балку. Какой-то чертов косой лабиринт из щелей, каменных балок, скальных выступов и обвалов. Бурелом во всех проекциях, ну или рухнувший карточный домик. Такое ощущение, что здесь произошло землетрясение. Точнее, два. Первое всё это обрушило, а второе встряхнуло и перемешало. Втянув голову в плечи, я оглянулся и не нашёл ни одной ровной площадки. Искорка тут же вспорхнула вверх, виртуозно облетая завалы и выступы, постепенно рисуя для меня проекцию. Пятнадцать метров оставалось до выхода из портала, и ещё около сорока — до широкой платформы, которую можно было считать дном разлома. Получается, портал тоже просел. Либо он рухнул вместе с целым куском породы, либо сам по себе, и просто припочковался на новом месте. Если верным окажется второй вариант, то это хорошо. Если свой портал не вырастем, то можно попытаться уже готовый перевести. А, снова нужны тесты. Но сначала выполню обещание данное доктору, а потом уже займусь своими экспериментами. Мне бы найти такой портал, который выведет поближе к 37. -й. Тогда глядишь и к атаке на соседские шахты присоединюсь. Я ещё раз осмотрелся, проверяя надёжность конструкции. Заметил, что часть стен далеко не гладкая, а шершавая. С таким эффектом, будто ее что-то царапало или грызло. Похоже на работу ледяного червя, который в камне прогрызал себе проход. Но если так, то здесь прятались десятки нор, одна на другой. А потом они еще и схлопнулись после землетрясения. Сканер загадочно обходил молчанием вопрос, есть ли здесь монстры или органика. Если неподалеку и правда окопался гигантский червь, то... «Надеюсь, это было очень давно и неправда». По очереди подсадил хомяка с Фруней на удобный выступ и полез сам. Рапторы, поскальзываясь и через раз скатываясь обратно, начали скакать по камням. «Алекс, как думаете, через сколько часов мы будем на точке? Утром?» спросила син старшая «И, кстати, где мы? Почему мы лезем наверх? Все в порядке? Вы же не покидаете разлом?» «В порядке, в порядке!» Бодро ответил я, поймав удобный темп карабканья по этим переломанным косогорам. «Думаю, минут через пятнадцать будем на месте. Не отключайтесь». «Но как?» — удивилась Сюин. «Ну, знаете, просто мы в Рипе не любим откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». «Ага», — фыркнула доктор. «Насколько я знаю от профессора симнова вы там больше запрягать любите. Хотя, согласна, едете потом быстро». «Типа того». Я улыбнулся, хоть мою улыбку никто и не увидел. «Почти приехали!» Я протиснулся через две рухнувшие крест-накрест перемычки и выбрался на относительно ровный участок. Землетрясения, черви или какие-нибудь экскаваторы-механоиды, не знаю, кто из них здесь постарался, но на поверхности было в разы хуже, чем в провале. Огромная пещера была сломана, иначе я описать ее не мог. При этом я видел только одну стену. Всё остальное, включая потолок, терялось где-то вдалеке в мешанине из завалов, камней, выступов, снежной дымки и тумана. Ещё и сверху что-то уже наросло. Где просто бледное, а где и светящееся. Та часть пространства, которая более-менее проглядывалась, была полностью завалена камнями. Тут уже не просто карточный домик криво сложился. Тут сверху ещё и три панельных девятиэтажки утрамбовали. Я видел несколько просветов размером с отдельные огромные пещеры. А в ближайшей даже блестела вязкая субстанция, похожая на жидкость. Источник сигнала, а вместе с ним и монолит, я нашел не сразу. Искорка дала картинку, где торчала, окруженная высокими камнями, треснувшая половина. Монолит будто молнией расколола на две части, и после этого четвертинка уже куда-то потерялась. Вокруг виднелось несколько совсем маленьких сателлитов. Формы они больше походили на оплывшие мятые конусы. Я примерно такие же башенки в глубоком детстве на море строил из песка. «Ну, по крайней мере, мы узнаем, что у них внутри», — сказала бабушка Сюин, когда я поделился с ней изображением. «Так вы не разобрались с причиной сигнала? Этот точно не мог отчитаться о готовности?» — спросил я, пробираясь к заваленному участку. «Пока нет», — вздохнула Сюин-старшая. Я не уверен, сохранились ли данные. Посмотрю, что у нас было по сейсмической активности в этом районе в тот период. Может, монолит сигнал бедствия подавал? Моя версия была связана с киберведьмами, но озвучивать я ее не стал. Если в основе центрального монолита подобное существо, которое растворяется в энергии мерзлоты, то тут вполне мог быть и сигнал бедствия, и банальное «пост сдал и пост принял». Понять бы еще, зачем они все это делали. Вряд ли сувенирные подзарядки будущим поколениям оставляли. Вопрос. Что такое монолиты в принципе? То, что накапливает энергию? А если наоборот, они ее создают? Или усиливают что-то типа ретрансляторов? Эти вопросы я доктору озвучил, но ответов у нее не было. Зато имелось куча историй из научной жизни. Споры теории, курьезы и прочее, связанные с тем, как большие доктора различных наук решают для себя этот вопрос. И я бы поверил в половину озвученных теорий, если бы не пролежал 200 лет в обнимку с монолитом, не чувствовал символы и не мог взаимодействовать с энергией без помощи Ориджинла. Хотя с этим багажом вопросов становилось даже больше. Добравшись до остатков монолита, я мельком заглянул в трещину. Неоднородная структура с фиолетовыми прожилками, вроде тех, что здесь довольно часто встречаются в горной породе. Получается, что растет монолит из того, что есть вокруг. Установив трещину экшн-сканер, я попрощался с доктором и вышел из синхронизации. В этот раз я даже из операторской выйти не успел, как снова раздался сигнал тревоги. Понимая, что в мерзлоте принцип «волки-волки» работает с особым извращением, и я не стал сомневаться в адекватности милой старушки и бросился обратно в кресло. «Добро пожаловать в центр управления буревестника! Челап на страже!» Стоило только оказаться в Уридже, как по ушам тут же ударил каменный грохот, перевозбужденный визг рапторов и гипертрофированная усиленная в сотню раз шершавое шарканье наждачки. Я даже не знал, что такие звуки существуют, но по акустическим датчикам оригинала будто напильником скребли. Сперва мне показалось, что сканер сломан. Вместо конкретного красного маркера опасности я видел сплошной багровый закат. Хорошо хоть не закат всей системы, а вместе с ней — жизни и карьеры Ориджа. «Фу ты! Привязался этот чертов закат!» Но иначе не получалось. Пещера вокруг меня вздрогнула, и вся тоже окрасилась в красный цвет. Из-за дальних камней что-то взмыло вверх. И первая мысль была — это или метеорит, или комета. Вторая — откуда я знаю, вживую-то я их не видел. И третья — красный сигнальный факел, только сразу четыре ящика, скомканные вместе. Что бы это ни было, красный энергетический снаряд взлетел вверх и где-то там в каменных дебрях рванул, сотрясая пещеру. В скале что-то очень ненадежно треснуло, а сверху посыпался каменный дождь. Алекс, там! испуганно пискнула Синь старшая, поняв, что я подключился. Вижу. Чёрт, ни хрена я ещё не видел. Сейчас разберёмся. Я выскочил из нычки, в которой прятал Ориджа, на ходу фиксируя и фильтруя карту, чтобы определить, где хомяк. Уж очень странно и хаотично метался его маркер в центре красной тучи. Послал ментальную команду рапторам, чтобы подтягивались ко мне. Вместе будем разбираться. Вылез на ровную площадку со скаутганом в руках, оценил ситуацию и спрятался обратно в трещину. Послал новую команду рапторам. «Валите отсюда и желательно в разные стороны». Судорожно и очень быстро, будто у меня не мысли скачут, а руки, я открыл настройки Ориджа и выкрутил на максимум все навыки, которые до этого приглушил. Перевел скаутган в ударную крупнокалиберную версию. Убедился, что он заряжен и под рукой есть запас. Аккуратно высунулся, уперев пушку на ровном участке, и начал думать, куда целиться. Впереди, занимая почти всю ширину пещеры, закручивался в кольцо скальный червь. Узкая голова, красные глазки и толстая, метра три в диаметре, тело. На шкуре через каждый метр от головы шли ряды острых лезвий, типа скошенных зубчиков, как у пилы. Серо-стальная с бледно-фиолетовым отливом шкура выглядела крепкой. «Ну, такое себе!» — пожал плечами я. Прицелился между двух овальных щелей в складках шкуры, заполненных розоватым свечением. А потом эта дура открыла пасть. Внутри начал формироваться алый шар. Он появился откуда-то из-под нёба и начал закручиваться, увеличиваясь в размерах. А ещё я никак не мог увидеть хомяка, хотя по сканеру он был где-то в районе первого полукольца, практически у меня на виду. Сигнал был приглушённый, но чёткий. И главное — рабочий. То есть хомяк функционировал с минимумом повреждений. Вот только команды не воспринимала «Доктор, а вы спота его не видели?» Я перевёл целеуказатель на открытую пасть, собираясь пальнуть прямо в красный сгусток. «Алекс, я не уверена...» Замялась Сиин-старшая. «Но мне кажется, что оно его проглотило». «Ясно!» Я потянул спусковой крючок, через синхронизацию почувствовав, как легнулся скаутган. Проследил за едва заметным оранжевым росчерком выпущенной пули. «В яблочко!» Снаряд влетел аккурат в раскрытую пасть, ровно в центр сгустка. Даже ошмётки какие-то полетели из нёба. Чёрт! Насквозь прошла, не навредив. Червь даже не поморщился. Только моргнул и, дёрнув головой, плюнул в меня красным шаром. «Активация телепорт! Активация силовое поле! Активация двойника x 3 Я успел переместиться, избежав столкновения с зарядом. Но меня накрыло взрывной волной, а потом ещё и посекло осколками. Поздно я щиты поднял. Двойники уже кружились вокруг монстра. Если не покромсают, то хотя бы отвлекут. Я еще раз прикрикнул на рапторов, чтобы не лезли, и сменил позицию. Еще и маскировку активировал, прикинувшись одним из них. Сомнительно, что поможет, учитывая, что монстры разлома больше на энергию реагируют. Но с червем тактика сработала. Он потерял ко мне интерес и повернулся к Фруне. «Искорка, есть данные? Что это за хрень такая?» Я послал команду Фруни, чтобы пошевеливался, а сам прицелился в глазницу брущего мимо меня монстра. Выстрелил. Попал. Но не пробил, а только отколол несколько кусков, будто глаз был сделан из камня. Исходя из первичного анализа, это мусорщик, подкласс — собиратор, класс — падальщики. Прожужжал дрон. «И что все это значит?» «Не знаю», — пискнул дрон. «Это же не я все эти классы придумываю». «Блин, я не про классификацию!» «Так очевидно же!» — послышался звук печатающего принтера, что с некоторых пор у искорки выражало нечто в духе «понабрали всяких операторов». «Ищет, поглощает и перерабатывает вторичный Скайкрафт и прочий металлолом». «Убить его как?» — спросил я, глядя, как двойники, словно совсем иллюзорные, просто проходят сквозь червя, не нанося ему никакого урона. Либо разница в массе играет, либо какое-то уникальное защитное поле у монстра. Зачем? Это же практически санитар мерзлоты. Ты прикалываешься сейчас? Просто изучаю материалы в своих базах данных. Про убийство ничего нет, но есть замечание по моему прошлому переводу. Какое? Я закончил с перезарядкой Скаутгана и телепортировался повыше, на один из выступов, присматриваясь к толстому хвосту, все еще ползущему подо мной. Он не ищет, а поглощает и перерабатывает. Он находит. Варианта, что не найдет, нет. Но он не очень быстрый. И сам медленный, и процесс переваривания на годы может затянуться. Если поработать над переводом, то он даже не мусорщик, а скорее мусорный мешок. «Очень ценное дополнение! Спасибо!» Червь-мусорщик снизил скорость и начал раскрывать пасть. По бокам от его головы появилось красное свечение. «Кажется, Фруню сейчас найдут». Я прицелился в затылок, пытаясь найти место, где крепится нижняя челюсть. Но в итоге просто пальнул в небольшую ямку в центре затылка. Шкуру не пробил, но ткнул червя мордой в пол, заставив челюсти схлопнуться. И, судя по всему, сбил огненный плевок. «Это червь уже терпеть не стал». Скрутился в кольцо, а потом пулей бросился на меня. «Кстати...» Прогудела искорка, прячась у меня в гребне. «Это молодая особь. В нём органики больше, чем лома, который он в себя со временем впитывает». «Уже хоть какой-то практический совет. Только непонятно, как он мне поможет. Я уже трижды чередовал рывок с телепортом, чтобы убраться от мусорщика. На мою маскировку он уже забил. Возможно, отметил каким-то аналогом охотничьей метки в момент второго выстрела. Пёр и пёр, периодически замирая, чтобы плюнуть». «Если бы не хомяк, которого я решил забрать в любом случае, уже давно прыгнул бы к порталу и свалил куда подальше. А так, приходилось отбрасывать одну безумную идею за другой и искать варианты. Заманить его за собой в портал не получится. Он, может, и молодой, но харю себе отъесть успел. Дать ему себя съесть и вырваться изнутри? Спасибо, но что-то не хочется». Там, кажется, в глубине глотки ещё один ряд зубов, через которые никто, крупнее хомяка, не проскочит. Я ещё трижды стрелял. Две пули скрылись где-то в складках шкуры, только слегка позлив мусорщика. одна отколола половинку выпирающего клыка, чем взбесила его уже всерьёз. Он будто бы стал ещё быстрее. Начал метаться, круша камни, вызвал небольшой обвал, проломил лёд, но как будто бы даже не устал. Пёр и пер, словно мусоровоз которого премии лишат, если он меня не схавает. На ходу запитавшись от пауэрбанка, я всё-таки начал заманивать его к порталу. Не ради самой аномалии, а что он залез на нестабильный брелом На рывках, чуть ли не по стенке, доскакал до опасного участка и телепортировался в самую гущу переплетённых балок. Замер, глядя как на меня, несётся мусорный поезд. И быстро. Чёрт! Снова чуть не сломал крепление. Быстро снял экранчик со степлера, вернув ему первоначальный вид. Убедился, что заряд на максимуме, и стал ждать. Червь на мою ловушку не купился. И вообще, он, похоже, прекрасно ориентировался в своих владениях. Неожиданно легко остановился перед самым краем, каким-то образом погасив скорость, скрутившись в кольца. Уставился на меня и раскрыл пасть, активируя алый шар внутри неё. Сначала появился маленький, теннисный мячик-зародыш. Он крутился, искрил красными всполохами и рос. Уже футбольный мяч, уже баскетбольный, уже шар, которым здание сносят. Вот еще чуть-чуть, и пойдет детонация. Шар сорвется и полетит в меня. Мне нужно было поймать именно этот момент, когда снаряд будет на максимуме, когда условный фитиль уже не погасишь.